Значение арканов в миссии. Миссия показывает нам проявление и взаимодействие человека с миром в физическом плане. Всего арканов миссии 12. Они находятся в месяце рождения. Первый аркан – маг. Главная задача – проявляться в этот мир и взаимодействовать с миром через голос, через пятую чакру, прорабатывать свою вишутху. Часто через этот аркан у нас проходят люди, доносящие информацию через голос. Певцы, политики, ораторы, блогеры. Если первый аркан у вас в минусе, то горловая чакра, скорее всего, заблокирована. В таком случае, какое бы сильное желание у вас ни было, вы можете только наполняться знаниями, но не делиться ими. Вы пришли в этот мир, чтобы доносить информацию, но по каким-то причинам заблокировали возможность проявления. Мак в минусе не умеет брать ответственность за свои чувства. Он не умеет доносить информацию до другого человека так, как это необходимо. Не получив нужного результата, он прибегает к манипуляциям. Иногда обладатели этого аркана в миссии манипулируют молчанием, чтобы вызвать чувство вины у своих близких. Или они много лгут. Такое взаимодействие может происходить в родительских отношениях. Ребенок покричал, мама прибежала. Ребенок молчит, мама крутится рядом, пытаясь выяснить, в чем же дело. Ребенок начинает понимать, что, чтобы получить желаемое, ему не нужно говорить. Его и так, в принципе, понимают. Во взрослом возрасте он начинает взаимодействовать похожим способом. Например, когда вы сейчас не можете объяснить, что вам хочется, вы просто молчите и уходите в себя, а ваш партнер ходит и сутками думает, в чем же он провинился и что сделал не так. Это ненормальные здоровые отношения. Поэтому вам важно работать с тем, как заявлять о себе, как говорить, как заявлять о своих желаниях и защищать свои границы. Когда мои ученики спрашивают меня, как им донести что-то до близких, я отвечаю одно – ртом. Все можно сказать ртом. Если после ваших слов человек не меняет свое поведение, надо делать выводы. Видимо, ваши слова для него ничего не значат, и тут нужно предпринимать уже другие действия. Аркан маг в миссии отражает поведение мамы в отношениях с ребенком. Если мама проявлялась по миссии маг, то, скорее всего, ее слово было для вас последним. Мама, возможно, не умела правильно выражать свои чувства, и если говорила что-то, то говорила для вас что-то максимально болезненное и неприятное, что общаться дальше особо не хотелось. По магу, У нас идут эмоционально закрытые, холодные мамы. Такая не объясняет ребенку свои переживания, а просто начинает кричать. Вместо того, чтобы сказать ребенку «Ты идешь на улицу», я переживаю за то, что ты можешь простудиться и заболеть. Они начинают орать «Надень шапку! Если не наденешь шапку, я не буду тебя лечить и тратить на это время». Первый аркан в минусе нам дает невозможность правильно донести до другого человека свои чувства. Ребенок, перенимая такой паттерн поведения, будет это воспроизводить в своей жизни. Чтобы вывести аркан в плюс, магу нужно научиться распознавать свои чувства. Человек с минусовым проявлением первого аркана из-за неумения донести информацию до других людей – начинает повышать голос и нарушать чужие границы. Как уже было сказано ранее, аркану арканумаг свойственны манипуляции. Со стороны родителей это тоже частое явление. Если ваша мама не могла донести до вас какую-то информацию, она начинала манипулировать. «Я не буду с тобой разговаривать» и уходила. Ребенок начинает испытывать огромную вину и страх, из-за того, что мама не хочет с ним больше разговаривать. Ведь для ребенка мама – это Бог. И эта система работает. Ребенок будет пытаться заслужить любовь мамы и искать у нее понимание. В своей жизни он тоже будет принимать эту систему. И этот ребенок вырастает. Он начинает делать то же самое со своими партнерами, подругами, друзьями и коллегами. Также по первым арканам у нас проходят мамы, которые ведут себя в отношении ребенка нечестно, лгут, скрытничают, где-то приукрашивают ситуацию. Зачем они это делают? Зачем врать собственному ребенку? Скорее всего, у них нет потребности обманывать и причинять боль. В большинстве случаев они это делают, потому что им самим страшно, и так они пытаются заботиться о своем ребенке. Ей кажется, что так... она заботится о его чувствах и переживаниях. Но со стороны ребенка это просто ложь. И когда ребенок это понимает, то чувствует огромное разочарование и потерю доверия к маме. Во взрослой жизни он сам также поступает с другими людьми. Из-за страха наказания или из-за страха нанести травму он начинает лгать. Поэтому для того, чтобы вывести свой первый аркан в плюс, Вам необходимо проработать отношение к вам, вашей матери. Второй аркан, верховная жрица, дает нам эзотерические и целительские способности. Если у вас второй аркан стоит в миссии, то вы взаимодействуете с миром на физическом плане, не духовном. Возможно, что ваша мама владела такими способностями и не развивала их, и аркан остался непроработанным. Она закрыла в себе то, что было дано ей от рода. Но если этот аркан стоит в вашей карте, то ваша задача – раскрыть эти способности. Возможно, что ваша мама была гиперопекающая. Гиперопекающая мама – это не любящая мама, а тревожная. По сути, она не может дать ребенку ту любовь и заботу, которая ему необходима. Со своей гиперопекой она вроде бы близка с ребенком, но по факту – эмоционально далека и холодна. Вместо того, чтобы выслушать ребенка, она может отправить его спать, или вместо того, чтобы узнать, как у него прошел день, она будет пихать в него еду. Такая мама не слышит истинные потребности ребенка, поэтому он может чувствовать себя одиноким и нелюбимым. Травма любви очень сильно проявляется по второму аркану, и мы не чувствуем связи с матерью. Когда девочки не чувствуют этой связи, они прерывают поток энергии своего женского рода и не дают себе возможности наполняться этой энергией. Происходит отрицание своих женских качеств и отрицание в себе женщины. Мужчинам важно понимать, что второй аркан дает также соединение со своей женской частью. Если аркан Верховная Жрица находится в миссии, то, скорее всего, Связь со своей женской линией потеряна. Такой мужчина может ощущать внутри себя определенные женские качества, но боятся их, подавлять. По мужчине видно, если у него присутствует второй аркан. Такие мужчины мягкие и сострадательные, но если он подавляет в себе женщину, то становится жестким, хочет казаться мачо. Он не принимает свою женскую часть, у него нет контакта с матерью. Здесь нужно работать с историей реализации роли мамы и принятием своего дара. Третий аркан – императрица. Если он у вас в миссии, ваша основная задача – проявление в мир через женственность. Императрица всегда проявляется через свои женские стороны, через свое тело и любовь к нему. Задача императрицы – реализоваться в мире через свое тело. оставить после себя потомков. Женщина с третьим арканом в миссии будет привлекать внимание всегда, потому что она прям такая «женщина-женщина». Даже если аркан не проработан, и женщина сама этого не ощущает, окружающие все равно будут тянуться к ней. Задача женщины-императрицы – найти свой собственный стиль. Если третий аркан в минусе – женщина не умеет делать прическу или макияж, не особо ухаживает за своим телом и не обращается к стилисту. Для нее это не важно. Чтобы вывести аркан в плюс, необходимо начать задумываться о своем внешнем виде и о том, как вас видят другие люди. Для третьего аркана очень важно внешнее проявление, и когда женщина не принимает себя, то она не принимает и мужчин, дарящих ей подарки. «Если у вас вместе стоит третий аркан, значит, и у вашей мамы она была. Она не могла принимать подарки от мужчин. Может быть, она критиковала вашего отца, что он мало уделяет ей внимания и жмотится на нее». Так происходило, потому что у нее был закрыт канал принятия. «Если ваша мама не умела принимать, то ваша задача – научиться это делать». Начать принимать материальные блага от мужчин. Ваш третий аркан в минусе будут подсвечивать именно мужчины. По третьему аркану в миссии у мужчин не будет налажен контакт с матерью. Что второй, что третий аркан показывают материнскую фигуру на духовном и на материальном плане. Здесь тоже для мужчины будет проблема в контакте с мамой и именно в принятии своей женской части. Но если во втором аркане это было больше про духовность, про осознание женской части себя, то по третьему аркану больше рассматривается материальный аспект. Мужчина не будет принимать благо от Вселенной. Такой мужчина не может увидеть свои шансы для реализации, потому что внутри нет достаточной уверенности и стержня. Слишком много женского. Женская часть превалирует. а он ее потом подавляет. Этот внутренний конфликт не дает мужчине проявить свои мужские качества для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги или видеть шансы для их заработка. Четвертый аркан «Император» в миссии говорит о том, что у вашей мамы было негативное отношение к мужчинам. Возможно, у нее была установка, что все мужики – козлы, все изменяют – Им нельзя доверять, и они ни на что не способны. Вы могли видеть, как мама унижала папу или показывала, что не уважает его. Часто у людей с четвертым арканом в миссии отец мог выпивать, а мама транслировала ребенку, что на мужчину нельзя положиться, что он безответственное существо. У вас сформировалось определенное отношение к мужскому полу и, скорее всего, вам попадаются ненадежные мужчины. Если есть программа, что мужчин не за что уважать, то таких мужчин вы и будете притягивать в свою жизнь. Поэтому ваша задача – проработать эти негативные установки. Мужчин необходимо научиться уважать только за то, что он мужчина, как и вас надо уважать за то, что вы женщина. Каждый человек по своему рождению – имеет право на уважение и любовь. Любой человек этого достоин. Еще одна задача по миссии – научиться структурировать свою деятельность, делегировать свои полномочия. Скорее всего, вы подвержены гиперконтролю, и вам кажется, что лучше вас ваши обязанности никто не выполнит. Но на самом деле все гораздо проще. Вам кажется, что если другие люди будут выполнять ваши обязанности – то вы станете ненужными. Внутри вас не хватает опоры и стержня. Нет внутреннего убеждения, что я что-то в этой жизни значу в первую очередь для себя. Здесь нужно работать с уверенностью в себе. По четвертому аркану у нас проигрывается принятие внутреннего мужчины и умение уважать мужчин. Если ваша душа выбрала семью, где мама не уважает папу, то, возможно, в прошлых воплощениях вы были мужчиной, которого не за что было уважать. Отрицание своего прошлого воплощения дает отрицание своих мужских качеств и неуважение к своему внутреннему мужчине. Отрицание дает мысль, что лучше убрать мужские качества и оставить только женские. Но это не сделает вашу жизнь более наполненной. Чтобы жизнь была наполненной, Вам необходимо включать мужские качества, чего-то достигать, проявлять твердость и идти к своей цели. Не исключено, что вы это давите в себе. Пятый аркан, учитель, говорит о том, что вы пришли сюда, чтобы передавать знания другим людям. Вы пришли нести знания в этот мир. Накопленные в этом или прошлых воплощениях знания дают вам возможность стать проводником для многих людей. необходимо постоянно наполнять себя знаниями которые вы будете в будущем передавать нужно прорабатывать кармические родовые истории где шло наказание за передачу знаний в минусе пятого аркана от рода нам передается огромное количество негативных установок и убеждений возможно эти традиции и убеждения никак нельзя было нарушать например ваша мама говорила вам что раз женщина вышла замуж значит, она должна жить с этим мужем до конца, несмотря ни на что. Или что женщина обязана сидеть дома, не работая. Или, напротив, что у женщины всегда должны быть свои деньги, чтобы она смогла себя обеспечить. Если вы подумаете над этим, то обязательно найдете какие-то похожие установки. Ваша задача – найти те из них, что мешают вам выполнять свою миссию на Земле. Также мама могла любить поучать вас. Она лучше всех все знала, знала, как вам правильнее жить. Этот момент причинения добра тоже нужно проработать, если пятый аркан в минусе. Шестой аркан. Влюбленные. Как вы уже поняли из арканов ранее, аркан в миссии связан с материнской линией и тем, как мама относилась к себе или к ребенку. По шестому аркану, скорее всего, Мама не принимала себя в теле, в котором пришла в этот мир. Она могла конкурировать с отцом, конкурировать в целом с другими мужчинами. По шестому аркану очень часто проходят разводы или плохие отношения в семье. Когда люди живут вместе без любви и понимания, но все равно не расходятся. Потому что это созависимые отношения, где партнеру оказывается больше внимания, чем своим детям. и ребенок все это чувствует. Если вы пришли с шестым арканом в миссии, ваша задача – проработать принятие души в том теле, которое вы выбрали – мужское или женское тело. Также здесь важно будет обратить внимание на то, какие отношения в вашей жизни. У вас тоже могут проходить нездоровые отношения, или вы будете в целом их бояться. Вспомните, устраивал ли вас ваш пол в детстве – И хотели ли именно вас ваши родители? Это могло транслироваться вербально или невербально. Может быть, вы думали, что женщиной быть опасно, или хотели стать мужчиной, ведя себя как бы по-мужски. У меня шестой аркан в падении, и во мне превалируют мужские качества и энергия. Сейчас, конечно, этого уже меньше, но все равно в какой-то степени это проигрывается. По шестому аркану может присутствовать бисексуальные отношения, когда женщины или мужчины испытывают сексуальное влечение, любовное влечение к своему полу. Проработка всех программ шестого аркана позволит вам принять себя в том теле, в котором вы воплотились сейчас. Седьмой аркан Колесница. Это мой аркан миссии. Колесница дает нам возможность все время двигаться вперед и задавать темп. Поэтому аркану в миссии просто невозможно сидеть на месте. Он дает нам возможность вести за собой других людей. Седьмой аркан – это аркан блогеров, мотивационных ораторов. Важно понимать, что если у вас есть седьмой аркан, то у вас есть ресурс двигать массы людей. Ведь что такое колесница? Это когда мы крепко держим поводья, задаем направление своей жизни, и за нами в карете сидят еще другие люди. Если вы не чувствуете в себе этот ресурс, то ваш седьмой аркан не проработан. Скорее всего, у вас травма защищенности. Она могла возникнуть в процессе формирования ваших детско-родительских отношений. У седьмого аркана мама гиперопекает ребенка. У ребенка возникает чувство незащищенности и чувство, что он сам не может справиться со своими задачами. Это мы должны прорабатывать. Еще травма защищенности может возникнуть из-за предательства: когда за ребенка не заступились, не оказали поддержку, встали на сторону других людей, он чувствовал себя в опасности. Опасность для ребенка может быть не в угрозе жизни, а в осуждении других людей. и в том, что мама его не защитила. По седьмому аркану таких историй может быть много, но проработав их, вы поймете, что поведение вашей мамы нужно было для прохождения ваших уроков. Если бы мама так себя не вела, вы бы не научились чувствовать опору внутри себя. Задача мамы была вас научить. Как смогла, так и научила. Восьмой аркан. Сила. Задача. Раскрыть свою сексуальность, принять свое тело с его особенностями, принять, что сексуальная энергия является вашей жизненной энергией. Восьмого аркана чаще всего с Сватхистана является ведущей чакрой. Если у вас эта чакра ведущая, то у мамы могла быть заблокирована. Она не принимала свое тело и свою сексуальность. Есть еще контрсценарий, где восьмой аркан проигрывается немного по-другому. Женщина, наоборот, часто меняет и ищет сексуальных партнеров и постоянно ищет близости с мужчинами. История про такую гиперсексуальность – это тоже история восьмого аркана. Подумайте, как ваша мама вела себя, какой сценарий ее. Скорее всего, она испытывала вину за удовольствие, что передалось и вам, и поэтому вы себя этого лишаете. Вы чувствуете вину, если съели что-то вкусное – Или если занялись любовью. Чувство вины после секса это одна из самых основных проблем восьмого аркана. С этой проблемой, естественно, надо работать. Ваша сексуальность блокируется вашим чувством вины. Необходимо вспомнить и проработать ситуации, которые у вас связаны со стыдом за свою сексуальность. Возможно, вас травмировали насильственные действия сексуального характера, и из-за этого вы постоянно чувствуете вину. Психологами доказано, что жертвы сексуального насилия чувствуют вину, что недостаточно защищались или сами привлекли внимание насильника. Хотя гнев должен быть направлен только на него. Главная задача восьмого аркана – принять свое тело и свою сексуальность на примерах из вашей жизни. Девятый аркан – отшельник. Ваша миссия – Научиться чувствовать любовь внутри себя и перестать искать любовь в других людях. У людей с девятым арканом часто слабый эмоциональный контакт с мамой. Мама бывает холодной и отстраненной. Или мамы вообще могло не быть. По девятому аркану часто проходят дети-отказники и сироты, которые вообще не знали свою маму. Также проходят дети которых отдали родственникам на воспитание или которыми просто не занимались. В моей жизни это проигрывается так. У моей дочери Авроры девятый аркан в миссии, и у нас с ней не было эмоционального контакта в младенчестве. Когда я родила Аврору, я была настолько погружена в свои травмы, что не чувствовала даже радости от ее рождения. Это был мой третий ребенок, и я впервые не чувствовала радости. Я не чувствовала связи со своим ребенком. Ребенку был месяц. Я попала в больницу, пролежала там две недели, пока с Авророй занимались папа и бабушка. По возвращению ничего не изменилось. Я не кормила Аврору грудью, потому что у меня не было молока. Я наняла няню, когда ей было полгода, потому что мне нужна была помощь. Со стороны ребенка это все воспринимается как эмоциональная отстраненность. Сейчас, конечно, наши отношения поменялись, но эта младенческая травма уже в ней, она с ней пришла. Задача Авроры – проработать свое внутреннее одиночество и недостаток любви. Когда она подрастет, мы начнем прорабатывать это с помощью метода PWS. Если у вас девятый аркан в миссии, то ваша задача – работать со своим внутренним одиночеством, работать с младенческими травмами. Необходимо вспомнить ситуации, где вам казалось, что мама от вас закрыта, и вы ей не нужны. Проработав эти ситуации, вы сможете найти эту недостающую любовь внутри себя. Десятый аркан «Колесо фортуны». Если вы сюда пришли в «Колесе фортуны», то ваша задача – научиться хорошо зарабатывать. В первую очередь вы пришли сюда, чтобы стать очень богатыми людьми. богатыми именно в материальном плане. У моего брата десятый аркан в миссии, и я могу смело сказать, что этот человек может делать деньги из воздуха. Он сейчас занимается семейным бизнесом. Взяв его под свое крыло, он очень сильно его расширил и видоизменил. По десятому аркану к нам приходят люди, у которых мамы обесценивали себя. Скорее всего, мама обесценивала себя и транслировала это своему ребенку. Ребенок принимал эти материнские чувства и принимал эти программы. Мама не обесценивала ребенка, но она обесценивала себя. Вам необходимо найти в вашем детстве эти моменты и проработать их. Также по десятому аркану у нас проигрывается огромное количество негативных установок, связанных с деньгами. Скорее всего, у мамы были установки, которые не давали ей возможности зарабатывать деньги или привлекать их в свою жизнь. Эти установки передались ребенку, и их надо прорабатывать. Одиннадцатый аркан «Справедливость» будет нам говорить о том, что мама считала весь мир несправедливым к ней. Она постоянно жаловалась на Бога, жаловалась на Вселенную. Ей казалось, что всем хорошо – а только ей плохо. Также мама могла нестабильно вести себя по отношению к ребенку. По ней не было понятно, в хорошем она настроении или в плохом. И она сама часто не знала, какой она будет завтра. Эти перепады настроения наносили ребенку много психологических травм. По данному Аркану необходимо признать, что все в этом мире справедливо и ничего не происходит просто так. Миссия этого аркана – истинная внутренняя потребность создавать справедливость в этом мире. Возможно, ваша мама показывала вам, что она жертва, а все в этом мире виноваты, что справедливости нет. В первую очередь, вам необходимо принять маму такой, какая она есть, и понять, что она вам нужна для прохождения уроков. По одиннадцатому аркану у нас проигрываются все истории, связанные с законом. У мамы в роду или окружении могут быть преступники, или сама она может нарушать закон. Или в противовес, она очень сильно боялась его нарушить из-за страха повторения негативных сценариев. Здесь нужно заходить в прошлое воплощение и искать, откуда этот страх идет, где баланс был нарушен, и, соответственно, тоже его прорабатывать. Двенадцатый аркан, повешенный в миссии. Здесь проходят люди не от мира сего. Они черпают энергию совсем из иных источников. У них есть связь с высшими силами. Они видят и знают больше, чем мы. По двенадцатому аркану часто приходят прорицатели. Если у вас в миссии стоит двенадцатый аркан, то вы, скорее всего, Владеете даром предсказания, прорицательства или считывания энергии из пространства. Если мы посмотрим на изображение повешенного на картах Таро, то мы увидим перевернутого Иисуса Христа, человека, который своим появлением в этом мире перевернул сознание других людей и их представление о мире и Боге. Если вы пришли сюда с двенадцатым арканом, то вы однозначно пришли, чтобы переворачивать сознание других людей в том, что касается веры, духовности и Бога. Ваша миссия – принять свои способности. По двенадцатому аркану приходят очень травмированные люди. Почему? Потому что они очень светлые, травмированные в прошлых отношениях. Чем больше света, тем больше боли притягивается. Если вы ощущаете себя жертвой или так чувствовала себя ваша мама, то вам нужно проработать свои травмы через принятие и прощение, чтобы выйти к своим способностям и истинному предназначению. Здесь важно не скатываться в позицию жертвы. Когда родился мой сын Сава, в таком состоянии была и я. У меня было ощущение, что я проживаю не свою жизнь. Мне казалось, будто я смотрю на этот мир через экран телевизора, что это не моя жизнь. Задача человека, у которого есть двенадцатый аркан в миссии, принять способности своего рода и начать жить из другой позиции. Меняя сознание других людей, вы будете таким образом исполнять свою миссию на Земле.